291. Генуя. Я осмотрел этот город, его виллы и сады с многочисленными увеселениями, обследовал все деревушки и поселки, раскинувшиеся по всем окрестным склонам и холмам. И вот теперь могу с уверенностью сказать, я увидел лица прошлых поколений, какая богатая коллекция портретов, и каждый запечатлел отвагу и самовластность былых времен. Те люди жили и хотели жить в веках. Достаточно взглянуть на их дома, построенные весьма основательно, украшенные с любовью, чтобы увидеть это построено на века, а не на час. Они хорошо относились к жизни, хотя к самим себе относились порой весьма скверно. Мне видится строитель — как он окидывает взором все дальние и ближние постройки и взгляд его охватывает город, море, прослеживает очертания гор, как будто этим закаляется его сила, мечтающая захватить все видимое глазу. Он хочет это подчинить своему плану, чтобы хотя бы отчасти вступить в безраздельное владение, а потом стать и полновластным хозяином. Нет, в этой местности такого уголка где не произрастало бы пышным цветом это ненасытное, исполненное собственного величия себелюбие, питающее дух собственничества и алчности. И подобно тому, как эти люди не желали признавать никаких границ, даже самых отдаленных, не имеющих к ним прямого касательства, и в безудержной погоне за новым воздвигали новый мир рядом со старым, так и у себя дома то и дело каждый восставал против каждого, стараясь как можно более изощренно подчеркнуть свое превосходство, а в качестве аргумента, сводящего на нет все притязания соседа, использовать свою личную беспредельность. Каждый снова принимался отвоевывать свою родину, загромождая ее своими архитектурными находками и переделывая все на свой лад, как будто это его дом, где все должно ласкать взор. На севере отрадно видеть, как... Все в строительстве подчинено закону, и все охотно чтут законность и проявляют удивительную законопослушность. При этом угадывается то внутреннее самоуравнивание, самоупорядочение, которое, вероятно, владело душой у каждого строителя. Но здесь же, за углом, ты можешь столкнуться с чудаком, который побывал в разных морях, пережил немало приключений и неплохо знает Восток. И этот человек, который с трудом переносит законы, законность соседа, как что-то невыразимо скучное, и который глядит не без зависти на все то, что уже основано, обосновано и успело состариться, Он хотел бы чудесной силой своей лукавой фантазии все это основать и построить еще раз, заново, хотя бы в мыслях, приложить свою руку, свои чувства. Пусть даже это длится всего лишь краткий миг, когда в лучах после полуденного солнца его ненасытная меланхолическая душа насытится, наконец, и взгляд будет требовать, чтобы явилось что-нибудь свое, родное, а не чужие образы.